Глава двадцать шестая Милана внимательно проследила за мной, а затем вытянула крылья, едва не смахнув меня с горки. Я оперлась спиной о стену, чтобы самой не свалиться на пол. «Отталкивайся от горки и активно маши крыльями», — сказала я. Милана же решила воспользоваться моим советом. Маленькие лапки напряглись, чешуйчатое тело подобралось. Мощный поток воздуха едва не сбил меня с ног. Я закрыла от неожиданности глаза. Горка покачнулась, послышался громкий шлепок, а затем дикий рёв. «Солнышко!» — я спрыгнула с горки к Милане. Она распласталась на подушках на животе, благо в форме дракона. «Ты не ушиблась? Может, ну их эти полёты?» — спросила я. «Нет, я хочу летать!» — прахныкла дракошка. «Я просто неправильно сделала. Сейчас у меня получится!» Она поднялась, как ни в чём не бывало, и вновь полезла на гору. Я уже дёрнулась было за ней, но решила, что скорее получу травму, чем остановлю упорную Милану. Следующий полёт я хотя бы увидела. Милана взмахнула крыльями и начала быстро-быстро махать ими. И опять шлёпнулась на пол. «Малышка!» мамам я сама!» Вновь прорычала она и направилась на горку вновь. Я уже не стала её убеждать, что не нужно себя калечить. Дракошка опять залезла и начала размахивать крыльями. Милана падала и поднималась на горку. Сколько она уже попыток сделала, не счесть. Я даже пыталась отвлечь её, но она всё равно упорно хотела научиться летать. Неррия заглянула к нам, увидела, чем мы занимались. Немного покачала головой и слиняла. Я покосилась на книжную полку в комнате Миланы. Точно, книга призыва. Но её же должны были забрать. Напрягла мозг, вспоминая, как та выглядела. Вроде синий переплёт. Подошла к полке. Здесь было много книг с разными переплётами. И несколько синих. Да не могли же оставить книгу призыва тут. Хотя в день моего появления в комнате Миланы творился полнейший хаос. Я перебрала несколько синих книг, пока не нашла похожую. «Солнышко!» — позвала Милану. «Что?» Та вновь вскарабкалась на горку. «Это книга призыва». Я подошла к ней и показала на синий переплёт. «Да, Нере забыла отнести её в библиотеку», — кивнула Милана. «Смотри!» И она вновь взмахнула крыльями. Синеватое свечение скользнуло по перепонкам, крылья расправились. Один взмах — И Милана полетела. Я заворожённо смотрела на маленькую дракошку. Она задержалась в воздухе, маша крыльями. Получилось. Я радовалась за Милану, как за родную. Да что уж, она и есть моя родная девочка. «Молодец!» — похвалила я её. Сама же схватила книгу призывы со стеллажа. Надо будет её как-то уничтожить. Тогда больше не сможет никто призвать Диану. Только понять надо, как уничтожать магические книги. Да, задачка не из лёгких. Вдруг с этим могли возникнуть проблемы. Может, надо было Кристиану рассказать. Просто у меня никак не могло уложиться в голове, что он хочет вернуть ту Диану. Но ведь она предупреждала, что он всё же хотел её призвать. Или я что-то путала. «Ай, мама!» — послышался вскрик пока я смотрела на книгу, думая, как бы её уничтожить. Пред глазами я увидела чешуйчатую морду. Мощный толчок, и я отлетела к стеллажу с книгами вместе с Миланой. «Ай!» — простонала я. Мощный удар пришёлся в живот, ровно туда, где была книга. Милана развалилась на мне своей драконьей тушей. Благо, только частично. Верхние лапы вонзились в стеллаж. Дракошка завозилась на мне, пытаясь встать. Я ещё сильнее застонала. Заметила лишь розоватый туман, закружившийся посреди комнаты. «Что тут у вас случилось?» — спросил обеспокоенный Кристиан, вышедший из портала. «Папа, а я летала!» — радостно сказала Милана, потоптавшись лишний раз на моих ногах и отпрянув наконец-то от меня. «Меня мама научила!» Я всё ещё лежала на полу, прижимая к себе книгу. Не могла расстаться с ней и подняться на ноги. Было невыносимо больно. «Милана, превращайся в человека». «И к чему ты Диану просила? Я же тебе сказал, что сам научу». «Но должна ведь мама!» — прорычала девочка. «Нет, мама не дракон», — ставил Кристиан, подходя ко мне и протягивая руку. «Я приняла её». Меня потянули вверх бережно и аккуратно. Я всё ещё прижимала книгу к себе. Мужские руки ощупали моё тело. Сама же я прислушивалась к себе. Болит, но не критично. Только испугалась больше. «Всё в порядке», — закатила я глаза. Шикнула, когда пальцы Кристиана зацепили болючее место на спине. «Ох, я буду завтра одним сплошным синяком». «Ты как вообще?» — обеспокоенно спросил мужчина, глядя в мои глаза. «Буду жить», — усмехнулась я. «Только пару дней точно будет больно». Я вздохнула. «Вроде ничего не сломала». «А эта книга что тут делает?» — спросил Кристиан, беря у меня из рук книгу. «Я же сказал отнести её в библиотеку». «Нерри забыла», — отозвалась Милана, вернувшаяся в человеческую форму. Она довольна, уселась на полу, глядя на нас. Ясно, я сам отнесу. Стой. Я схватилась за книгу. Кристиан недоуменно посмотрел на меня. А я и сама не знала, что сказать. Если он сейчас заберёт книгу, то я не смогу её уничтожить. и Её в любой момент найдут. Что такое? Прищурился Кристиан. Эта книга опасна. Её надо уничтожить. Нет, не надо! Ставила Милана, поднимаясь с пола. «Как мы тебя обратно вызовем?» И состроила жалобную мину. Я тяжело вздохнула. Мне хотелось тут остаться. Искренне. С каждой минутой, проведенной тут, я понимала, что привязываюсь к Кристиану и Милане. Хотя для меня это мир чужой. «Пойдем, выйдем», — сказала я Кристиану. Тот недовольно втянул воздух и вновь его взгляд посуровил. «Ладно, идем», — сказал он. «Подожди, солнышко». «Сказала я Милане. Мы скоро вернёмся». И улыбнулась малышке. Та довольно помахала рукой и кинулась к своим игрушкам. «Да, радости у неё сегодня полно». «Да, надо не забыть поднять подушки потом». Мы с Кристианом очутились в коридоре. «Книгу надо уничтожить», — настойчиво сказала я. «С чего бы? Она опасна только призывами», — сказал Кристиан. «Я же говорил, что каждый последующий призыв опасен». «Да, поэтому её и надо уничтожить». Попыталась извернуться я, не выпуская из рук книгу. Кристиан, всё ещё недоумевая, смотрел на меня. «Я не понимаю, в чём проблема. Книга останется такой, какая есть. С тобой я тоже вопрос решу». «Какой?» «Теперь моя очередь недоумевать». «Стать моей женой», — ставил Кристиан. Меня будто прибило пыльным мешком. О чём он вообще? Так я же не давала согласия. И не надо меня лишний раз обнадеживать, ставила я. Кто обнадеживал? Я возьму тебя в жёны, ещё раз настойчиво сказал Кристиан. Я сделаю так, чтобы ты осталась здесь и не ушла в свой мир. Я похлопала ресницами. Логика в его словах была, но ведь он мог опять попробовать призвать мать Миланы. «Книга опасна тем, что вместо меня ты можешь призвать мать Миланы», — выдала я. Глаза Кристиана вспыхнули пламенем и отшатнулась от него. «Не стоит этим бравировать передо мной», — тихо и вкратчиво сказал он. «Мать Миланы — память для самой Миланы. Ты должна меня слушаться. Книгу никто уничтожать не будет. Она будет лежать в надёжном месте». У меня дёрнулся глазик. «Нет, но ну я на многое могла закрыть глаза». «Но чтоб мне говорили, что я должна делать, а ещё и слушаться?» «Да кто он мне?» «Всё, никакой свадьбы, я отказываюсь», — сказала тут же я и вскинула голову. «И это твоя жена хотела, чтобы книга была уничтожена». «Не смей манипулировать моей бывшей женой», — процедил Кристиан. «А что ты её призываешь?» У Кристиана чуть ли не пар пошёл из ноздрей. «Да на меня и саму накатывала. Эмоции так и бурлили во мне». Вот ещё. Сдаваться дракону этому чешуйчатому не хочу и не буду. Я поговорю с тобой вечером, когда ты успокоишься. Моё решение неизменно, — сказал Кристиан. Вокруг него закружился разноцветный туман, в котором он исчез, оставляя меня одну в коридоре. Вот же гад. Указывать он мне будет. А главное, что не ответил на важный вопрос о его жене. На миг мне даже показалось, а вдруг речь шла не про него. Ведь Диана была невестой Николаса. Я же могла всё перепутать. Но это не отменяло того факта, что Кристиан всё за меня решил. Я-то тут себя настраивала, что нам совсем мало времени осталось, что нужно эти дни провести настолько хорошо, насколько это возможно. А он вот так. Ну и всё. Не собиралась я с ним мириться. «Пусть уж будет, как будет». Вот только плохо, что книгу забрал. По-человечески жалко было его бывшую жену. И проклятие это. Нет, определённо хорошо, что я отказалась выйти за него замуж. Вдруг что-то пошло бы не так, и меня бы прокляли. Вот только глупое сердце всё больше сжималось от таких мыслей. Нельзя так думать. Может, он по любви меня в жёны позвал?